Глава тридцать пятая. Тирнан. Я размешиваю ложкой суп, слушая тишину. Боже, этот дом похож на гробницу. Всегда это знала, но черт. Прямо сейчас мальчики смотрели бы телевизор, ну и громко смеялся бы, а Джейк орал бы на него из кухни из-за немытой посуды. Играла бы музыка. Кругом шутки и веселье. Кипела бы жизнь. И Калиб был бы рядом. Мой подбородок дрожит. Прошло уже 22 часа с момента нашего расставания. Все кажется чужим. Я осматриваю белую кухню с безупречными мраморными столешницами и хромированной техникой. Это не мой дом. Мираи подталкивает ко мне кожаную папку с противоположной стороны островка, и я опускаю на нее взгляд. «Они все завещали тебе, разумеется», — говорит женщина. «Это для отчетности». В папке лежит завещание родителей. Мое внимание сразу же возвращается к супу. «Боже, какая разница!» Мне вырвали сердце, и оно до сих пор валяется на их подъездной дорожке в Чапл-Пик. Я моргаю, отгоняя слезы. Нужно оставить попытки понять, как он мог отпустить меня. Мне к такому не привыкать. По крайней мере, родители обеспечили меня. По крайней мере, я удостоилась упоминания в завещании. Это доказывает, что они хотя бы немного заботились о моем благополучии. Комфортная жизнь — единственное, в чем я не знала недостатка благодаря им. Я баснословно богата. Если захочу, мне до конца своих дней даже пальцем пошевелить не придется или вообще выходить из дома. Шесть месяцев назад... Я, возможно, была бы благодарна за это. «Не оставайся здесь», — умоляет Мираи. «Поживи у меня или сними квартиру. Тебе необходимо общество других людей». Выпрямившись, отодвигаю от себя тарелку. «Ты меня уже знаешь. Несмотря на мою бесхарактерность, мне никто не нужен» я шучу. Мне нужны те, кто делает сладости и... Netflix. «Нуждаться в ком-то — это не признак слабости», — говорит женщина, наблюдая за мной. «Кроме тех придурков. Если бы я знала, что они сделают, не позволила бы тебе сесть в самолет дважды». «Перестань», — качаю головой, внезапно ощутив ужасную усталость. «Все было совсем не так. Я не ребенок. Уже давно не ребенок». Она отводит взгляд, плотно сжав губы, но ничего не говорит. По пути в аэропорт я рассказала ей обо всем. Мираи пришла в бешенство, чуть в кювет не угодила и была готова развернуть машину чтобы разобраться с моим дядей. Я упросила ее не делать этого и плакала на протяжении всего полета до Лос-Анджелеса. Не собиралась делиться подробностями, однако мне нужен был взгляд со стороны. Полагаю, я нуждалась в новом друге. «Они — моя семья», — произношу мягким тоном. «Мы вынуждены оказались вместе», И случилось то, что случилось. Не она была на моем месте. Моя единственная ошибка в том, что я влюбилась в одного из них. Судя по ее виду, Мираи хочет сказать что-то еще, но в итоге кивает, пока закрыв эту тему. «Картер патрулирует территорию», — сообщает она, надевая свои туфли на каблуке. Я захвачу вещи и приеду позже. Со мной все в порядке, уверяю ее. Охрана здесь, ей незачем оставаться на ночевку. и спокойно смотрит на меня. Просто позволь мне позаботиться о тебе, ладно? Что-то в ее голосе заставляет меня заткнуться. Словно ей надоело просить по-хорошему. Джейк такой же. Я слабо улыбаюсь. Она обнимает меня, закрыв глаза, тоже крепко сжимаю ее в объятиях. Попрощавшись, Мирай уходит, а я смотрю на завещание, опершись локтями на стойку. Но на самом деле не замечаю ничего, кроме серебряного кейса, который вижу слева краем глаза. Я перевожу взгляд на урну, напоминающую большую шкатулку для драгоценностей из чистого серебра с витиеватой гравировкой. Мирая хранила ее у себя и сегодня отдала мне. Одна урна для двоих. Родители хотели, чтобы их похоронили во дворе под деревом с качелями явно ни разу не усомнившись в том, останусь ли я здесь или продам особняк. Накрыв лицо ладонями, испускаю стон. Тупая боль в животе не утихает, словно что-то буравит меня изнутри. Глаза наверняка опухшие, хоть я и не смотрелась в зеркало со вчерашнего утра, когда представляла себя беременной ребенком Калиба. «Господи, вчерашнее утро! Как все могло так кардинально измениться всего за один день?» Я соскальзываю со стула, сую руки в карман толстовки и брожу по дому, изучая перемены в обстановке. Вещи и мебель по-прежнему на своих местах. Выглядят так же, как раньше. Просто теперь я смотрю на них иначе. Камин использовался лишь на показ, во время вечеринок или для праздничных фотографий. К тому же он газовый, дрова ему не нужны, ни потрескивания дерева, ни запаха горящей коры. Каждые несколько лет комнаты заново декорировали. Почти нетронутую мебель меняли на новую. Ни разу в жизни я не валялась на диване, смотря телевизор, Не делала попкорн для вечерних киносеансов. Мальчики в два счета перевернули бы тут все вверх тормашками. Я качаю головой, представляя оленью голову над каминной полкой. Поднявшись на второй этаж, останавливаюсь в коридоре, готовая свернуть налево к своей комнате. Однако замираю и смотрю вправо. Дверь родительской спальни закрыта. Я подхожу к ней, сжимаю ручку. Холод латуни пронизывает меня до костей. Я буквально слышу их голоса по ту сторону. Стеклянный стакан, из которого пьет мать, звякает о мраморную столешницу. Таблетки, которые принимает отец, настраиваясь на напряженный день, стукаются о флакон. Мне нужно было говорить, кричать, плакать, нужно было задавать вопросы. Отпустив ручку, оставляю дверь закрытой и иду в свою комнату. Едва переступаю порог, мои легкие будто переполняются. Не знаю, в чем дело, но из груди вырывается тихий смех, а из глаз одновременно текут слезы. Мрачные постеры с и Вульф. Фото со мной в задумчивых позах, смотрящей вдаль на ветру. Вирджиния Вульф. Британская писательница и литературный критик. Ведущая фигура модернистской литературы первой половины двадцатого века. Боже! Родители всегда хранили мои свежие снимки – на случай, если понадобится показать их в процессе интервью. Но дизайнер, повесив несколько фотографий в моей спальне, не посчитал это странным. И серый цвет. Кругом серый цвет. Серое меховое покрывало, серые стены, серый ковер. Будто декорация из Плезантвиля. Плезантвиль. Американский кинофильм 1998 года. Первая часть картины сделана чёрно-белой. Позднее, с развитием сюжета, фильм становится цветным. Даже страшно в зеркало смотреть. Я стою на месте, не имея никакого желания заходить сюда. Эта комната никогда не была моей. Не осознавая, что делаю, Разворачиваюсь, спускаюсь обратно в кухню. Достав чайную свечу с зажигалкой, беру урну с прахом родителей под мышку и иду в гараж, где в одном из ящиков нахожу садовую лопатку. Просто сделай это. На похоронах я не смогла встать и показать им, себе, да кому угодно, что моя душа не была искалечена к чертовой матери, но мне под силу исполнить их последнее желание. Поспешив во двор, огибаю дом, направляюсь к дереву. Качели из шины, которые Мирая срезала и оставила лежать на земле, уже и след простыл. Я падаю на колени, зажигаю свечу, ставлю ее на траву. Столько света мне вполне хватит. Срезав лопаткой фрагмент газона, начинаю копать землю. Делаю яму все глубже и шире. Живот сводит. Урна стоит рядом, словно бомба на грани взрыва. Поверить не могу, что от них остался только пепел. Грёбаный пепел. Родители были такими значительными и важными при жизни, а сейчас они поместятся в обувную коробку. Чёртову обувную коробку. Надрывно всхлипнув, подавляю рыдания, Затем отбрасываю лопатку в сторону. Боже! Медленно открываю урну, очень осторожно вынимаю оттуда прозрачный пластиковый пакет. Кажется, он весит больше грузовика, хотя в действительности не тяжелее младенца. Я аккуратно высыпаю прах в яму, кладу пустой пакет обратно в кейс, после чего наваливаю землю обратно, утрамбовываю и накрываю лоскутом газона. Давясь слезами, отряхиваю руки, падаю на задницу и сижу прислонившись спиной к дереву. Все так просто, не правда ли? Так просто похоронить их, просто выбросить старые вещи. Однако это не означает, что они не оставят свой след, что последствия их действий тоже исчезнут. Не исчезнут. Мне бы очень хотелось, чтобы родители узнали меня. Мне жаль, что им пришлось умереть, чтобы я получила возможность узнать себя. Полагаю, порой туч недостаточно. Нам нужна полноценная буря, черт побери. Я еще довольно долго остаюсь под деревом, смотрю на мощную ветку, которой отец привязал веревкой шину. Кора протерлась после стольких лет ведь они дурачились здесь почти каждую ночь. В голове не укладывается, что за всю жизнь я так ни разу и не посидела на этих качелях. Но, с другой стороны, кто бы меня покачал? Задув свечу, несу все обратно в дом, убираю лопатку и урну, выключаю свет, проверяю, запертали дверь черного хода. А парадную не закрываю на задвижку, зная, что Мирая вернется. Ужасно утомленная, зеваю, поднимаясь по лестнице. Сейчас начало восьмого. Значит, в Чаплпик начало девятого. Что он делает в данный момент? Калиб пока не планировал бы ложиться спать. Если только я не захотела бы. Ведь куда я, туда и он. Сердце болезни наноет. Не скажу, что ждала звонков от него, и в то же время не думала, что Калиб просто смирится с разлукой. Но даже день спустя от него никакой реакции. Остановившись на вершине лестницы, вместо того, чтобы пойти в свою спальню, поворачиваю направо, опять подхожу к комнате родителей и на сей раз Открываю дверь. В ноздри ударяет аромат ванили и бергамота. Я рефлекторно едва не задерживаю дыхание. Мне нравятся эти запахи, но не вместе. Они всегда будут напоминать о ней. Войдя внутрь, осматриваюсь по сторонам и замечаю идеальный порядок, как будто они живы. Кровать заправлена, Не осталось ни намёка на их тела, пролежавшие тут несколько часов. Стеклянная столешница гримерного столика матери мерцает в лунном свете, струящемся сквозь полупрозрачные белые шторы. Хрустальная люстра поблёскивает. Я включаю свет и поворачиваюсь на 360 градусов, оглядывая большую спальню. Как бы ни пыталась найти связь с родителями, я не могу. У меня нет никаких воспоминаний об этом месте. Я не забиралась в их кровать по ночам. Не играла с маминой косметикой. Не помогала папе завязать галстук. Направившись в гардеробную, тоже включаю освещение. Смотрю на длинные ряды шикарных платьев, которые я отчаянно хотела примерить в детстве, однако не могла. «Эй!» Слышу голос Мира иззади. Она вернулась. Медленно поворачивая голову, окидываю взглядом одежду, коллекцию драгоценностей, часов. Думаю о произведениях искусства, собранных в особняке, машинах в гараже, больше не имеющих ко мне Никакого отношения. Это дом полон вещей, которые никогда не были мне дороги, и у меня уже не осталось никакой потребности в них. Можешь позвонить в Кристис утром. Кристис, аукционный дом. Спрашиваю у Миры, закрыв гардеробную и развернувшись к ней. Давай устроим аукцион а выручку пожертвуем их любимым благотворительным организациям. Ты? Да. Перебиваю, двинувшись к двери. Я уверена. Спасибо. Улыбнувшись, забираю свой буррито на завтрак и чек. Я выхожу из маленького магазинчика, натягиваю капюшон толстовки, чтобы защитить свой иопоц. От моросящего дождя под звуки The Hand That Feeds пересекаю пустую пешеходную дорожку, миную пир и иду на пляж. Маяки Девенс увязают в песке. Он засыпается внутрь. Темные тучи висят низко в небе, пряча утреннее солнце. Волны накатывают на берег. К счастью, на пляже почти пусто, не считая пары бегунов. В океане гребут два серфера. Их мокрые черные гидрокостюмы блестят. Плюхнувшись на попу и скрестив ноги, стряхиваю с плеч рюкзак. Достаю бутылку воды и разворачиваю буррито, обернутый в фольгу. Откусив кусочек, смотрю на океан. Пропахший солью и йодом воздух заставляет меня улыбнуться. Шесть недель. Шесть недель, как я вернулась в Калифорнию. И с каждым днем становится все легче. Скоро состоится аукцион. Я изменила интерьер своей спальни и освежила мебель в доме. Выбрала школу дизайна в Сиэтле, куда поеду учиться осенью. До начала занятий остается несколько месяцев. Поэтому я могу отправиться в путешествие, или делать все, что душе будет угодно. Мы с Джейком периодически созваниваемся. Только он не любитель телефонных разговоров, твердит, что поговорит со мной, когда я вернусь домой. Но я не вернусь. Мне нужно время. Доев буррито, убираю мусор в рюкзак и подношу бутылку карту. рту. Может, я не стала счастливее, зато уважаю себя. Другого выбора нет. Я ложусь на песок, готовая почувствовать мелкие капли дождя на лице. Однако, подняв глаза, замечаю, что надо мной кто-то стоит. «Привет», — говорит парень. «Ной?» Выхватив наушники из ушей, резко подскакиваю и снимаю капюшон. «Значит, это и есть Сёрф-Сити?» «Хм...» Он бросает свои ботинки и садится рядом со мной. Не в состоянии моргнуть, пялюсь на него. «Что? Откуда ты взялся?» Ной улыбается своей коронной улыбкой. В груди все содрогается от рыданий. Не совладав с собой, наклоняюсь и обвиваю его шею руками. Как ты узнал, что я здесь? Ну, тебя не оказалось дома, отвечает парень, крепко меня обняв. Идет дождь, поэтому я рискнул предположить. Я смеюсь, вспомнив, что рассказала ему о своей привычке приезжать в Хантингтон-Бич во время дождя. Умно. Вообще-то, когда он размыкает объятия, Я сажусь обратно, разглядываю его новую стрижку и загорелое лицо. «Мой папа тайком установил приложение для слежки на твой телефон после инцидента с Холкомбом в августе». «Неужели?» Закатываю глаза. «Холкомб. Давно о нем не думала». Джейк сказал, он признал вину и получил 15 месяцев за поджог. И еще кое-какие правонарушения. Итак, когда ты приехал? Задумавшись на мгновение, парень говорит. «Шесть недель назад». «Шесть недель?» – выпаливаю я. «Ты уже шесть недель в ЛА? Почему не заехал ко мне?» Но и находится здесь столько же, сколько и я. Последнее время общаться с ним мне удавалось только при помощи сообщений. Он собирался устроить сюрприз, потому что, если так, ему потребовался довольно долгий срок для подготовки — шесть недель. Его тон смягчается, на лице появляется серьезное выражение. «Наверное, мне тоже нужно было остаться одному». Пристально смотрю на него. Но слов не нахожу. Я понимаю. Много чего произошло. Ветер треплет мои волосы, постепенно промокающие от дождя, и я убираю их со лба. Как же я рада тебя видеть! Я на это надеялся. Получается, но и сам нашел жилье. Он ведь не в отелях провел больше месяца. В любом случае. «Надеюсь, теперь мы станем встречаться чаще. Хотя бы до тех пор, пока не уеду в колледж». «У меня появился спонсор», — щебечет парень. «Отлично!» Мои губы растягиваются в широкой улыбке. «Значит, у тебя есть команда». «Он еще набирает ее, но да». Ной кивает. Мне посчастливилось стать первым рекрутом. Он? Джаред Трент из JT Racing. Интересный парень. Нечто среднее между моим отцом и Калибом. При упоминании Калиба я замираю. Словно я притворялась, что на самом деле ничего не было. Однако приходит Ной и пинает меня под дых. Внезапно боль возвращается. Выдавливаю из себя смех. «Ой!» «Знаю». Он печально улыбается. «Джаред неразговорчивый, но уж если он откроет рот, ты об этом пожалеешь». «Ага, Калиб и Джейк такие же». «Ну, ему нравится то, на что я способен», продолжает Ной. «Мне нужно, чтобы на моей стороне Был именно такой человек. Я рада, что он нашел то, что искал. И в то же время мне жаль, что Ной думал, будто рядом с ним такого человека не было. «На твоей стороне очень много людей», — произношу, глядя на него. «Вот увидишь». Обвив парня руками, кладу голову ему на плечо. Мы оба наблюдаем за волнами. Я буду при любой возможности приезжать на его гонки, буду хвастаться им перед всеми своими друзьями, как только они у меня появятся. «Кстати, можешь спросить о нем?» — говорит Ной тихим голосом. Опустив глаза, молчу. Отчаянно хочется услышать, Любые новости о Калибе, а может и нет. Он явно жив, вполне спокойно ест, спит и дышит без меня. Мне же порой кажется, что я вывернута наизнанку. Папа сказал, что он ушел в рыбацкую хижину после твоего отъезда и больше не возвращался. Я качаю головой. Давай не будем о нем. Подняв голову заглядываю ною в глаза, как у тебя дела ты счастлив он смотрит на меня сверху вниз, а я гадаю почему мое сердце не выбрало его, но я так легко любить ты меня презираешь шепчу не дождавшись ответа приспустив веки парень нежно улыбается ты оказалась права тирнан Я был влюблен, только не в тебя, в гонки. У меня теперь есть будущее. Я по-настоящему счастлив. Вновь положив голову ему на плечо, свободно выдыхаю. Похоже, впервые за несколько месяцев. Он прижимается своей головой к моей макушке, целует волосы, после чего мы продолжаем любоваться океаном. «Ты ведь знаешь, что Калиб любит тебя до смерти!» В горло как будто иглы вонзаются, слеза скатывается по щеке. «Он до сих пор в той машине, Ной!»